Глава двенадцатая. «Твою ж мать, сколько это может продолжаться?» Я ругался сквозь зубы, продолжая заниматься крайне неординарным делом. Сидя на полу, я связывал узлами все простыни и одеяла, которые у меня были в комнате. После этого собирался все это дело привязать к кровати и спуститься по импровизированной веревке через окно. А все потому, что прямо сейчас в мою комнату ломился... Вешкин со своими дебильными дружками. Они уже на протяжении часа караулили меня у выхода, чтобы затащить в свой клуб любителей халявной еды. — Ферс, открывай, мы не уйдем! — раздался недовольный голос Вешкина. А следом за ним в комнату снова принялись барабанить, да так, что у меня уже начала раскалываться голова. — Нам нужна твоя помощь в готовке! — Вот же идиоты! — продолжал бормотать я еле слышно. — И ведь действительно не уйдут. «Фирс, но мы же знаем, что ты там, тебе некуда деваться. Просто выходи, и нам всем от этого станет легче!» «Ага, как же, легче, всем. Да вот только не мне!» «Фирс, мы согласны сами все делать, но под твоим руководством...» «Ага, да пошли вы!» — пробормотал я, не отвлекаясь от своего дела. «Знаю я ваше сами. Потом же придется все за вами переделывать». «Да и смотреть на то, как они будут выкидывать испорченную еду в мусорку, слишком больно и обидно». Закончив со всеми узлами, я принялся двигать кровать к окну, чтобы она не съехала в самый неподходящий момент, после чего примотал один конец простыни к ее ножке, а второй сбросил в окно. «Вы слышали это?» — раздался чей-то голос. «Что? Вроде бы ничего не было. Скрип какой-то, хотя, наверное, показалось». Ферс! вновь зорал Вешкин. «Мы будем тебя тут караулить столько, сколько потребуется. Будем меняться на посту, но тебя выкурим!» «Удачи!» — тихо прошептал я и перелез через окно. Спустившись по простыням вниз, я сперва машинально дернулся в сторону прозекторской к Маргарите, но быстро осознал и передумал. Ведь это самый очевидный вариант, и если Вешкин с его компашкой заметят мой побег, то пойдут в первую очередь искать меня именно там. Поэтому, внимательно осматриваясь по сторонам, я направился в сторону парка. Посижу сперва немного там, подумаю, а потом уже решу, что делать с этими извергами, которые мне теперь проходы не дают. Да уж. Казалось бы, только вот-вот я испытал просто колоссальный стресс, провернув невероятно сложное дело с Григоряном и должен был выдохнуть, однако мне и сейчас не дают покоя. Вроде бы это все мелочи, но как-то хочется всего лишь немного тишины и покоя. Дойдя до парка, еще издалека я увидел там одиноко сидящую девушку и сразу же узнал ее. Хм, кажется, я недооценил Вешкина, и тот и начал действовать на упреждение. По всей видимости, он успел достать Маргариту еще до моего побега, и она в поисках тишины тоже сбежала в этот парк. Ничего удивительного. «Они и тебя достали», — обратился я к Маргарите, подсев рядышком на скамейке. «Или ты здесь? По другому поводу». «Ну, как сказать?» — неоднозначно ответила девушка. «Мне нравится здесь сидеть». «Понимаю, иногда хочется спокойствия, но в данный момент это просто непозволительная роскошь». «Что такое?» «Да Вешкин со своими новоприобретенными товарищами не дают покоя. Представляешь, устроили караул прямо у меня под дверью, не дают прохода, уговаривают вступить в этот несуразный кулинарный клуб. Но я-то понимаю, что из этого ничего хорошего не выйдет, только вот они не собираются отступаться, дежурят по смене рядом с моей комнатой». «Ха!» — как-то кисло усмехнулась Маргарита. «Пойдем что-то покажу». «Угу», — уставился я на девушку. «Куда?» «Пойдем». Не став спорить, я просто направился вслед за Маргаритой. Мне немного понадобилось времени, чтобы понять, куда мы движемся. Спустя минут десять мы остановились неподалеку от ее прозекторской, прямо напротив. А изнутри доносились различные, такие уже знакомые голоса. Маргарита неловко улыбнулась и немного помедлив заговорила. «Ты, наверное, уже догадался, кто там ругается?» «Ага». После этого она молча прошла дальше и открыла дверь. «Перед нами предстала» интересная картина. Внутри прозекторской находилась целая толпа. В принципе, в последнее время это не являлось чем-то необычным или из ряда вон выходящим. В какой-то степени я даже привык к этому. Только вот раньше подобное можно было объяснить одной общей целью. Все эти люди делали вместе одно дело. Создавали артефакт. А теперь... Практически все ученики были чем-то перемазаны. На руках многих виднелись порезы и перебинтованные раны. Некоторые из них умудрились даже обжечься, да так, что они попортили свою учебную форму. Кто-то из студентов ругался, а кто-то даже плакал. Непонятно, отрезки лука или просто обиды за то, что у него ничего не получается. В общем, если бы потребовалось все это описать одним словом, то вокруг происходила суета или же хаос. Но что самое удивительное, все эти люди снова пытались заниматься одним общим делом — готовкой. Пусть и неудачно, но я видел их старания, а еще некий азарт и радость. Спустя несколько секунд я услышал тяжелый вздох рядом с собой. Маргарита знала, что тут происходит, но и сама была озадачена. «Ты видишь?» — обратилась она ко мне, не отрывая взгляда от происходящего. «Вижу. Им нужна твоя помощь». «Да уж». Я готовился к тому, чтобы отправиться подслушивать одну из самых важных для меня лекций. На этот раз я собирался следить не за группой Вешкина, а за одним из старших курсов. Ну и преподавать им сегодня собирались основы защитной магии. Это всего лишь лекция, но при этом данные знания меня сейчас невероятно сильно интересовали. Конечно, изначально я не собирался так скакать по учебному курсу, а планомерно изучать все одновременно со своим братом. Только вот в связи с последними событиями было у меня некое предчувствие, что я могу и не дожить до этого момента. Именно поэтому я и собирался приложить все возможные и невозможные усилия, чтобы увеличить свои шансы на выживание при столкновении с Громовым. Да, Григорян говорил, что прямого столкновения не будет, но не то, чтобы я ему не доверял, мое предчувствие говорило мне об обратном. Хотя и Михаил Мамукыч тоже ведь и не мог знать, что все именно так сложится». На данный момент, чем дальше мы заходили, тем больше у меня складывалось впечатление, что мы с Григоряном одни против целого мира, словно бы абсолютно все сговорились против империи и императора, и кроме нас больше некому помочь. Неужели это так? Неужели у императора нет ни одного доверенного лица? Хотя, опять же, я лезу туда, в чем совершенно не разбираюсь. Как там все устроено, немножко не моего ума дело. В общем, в перерыве между занятиями я быстро сбегал обновить свой уборочный инвентарь, чтобы, как и обычно, прикрываться своей работой на случай, если меня спалят. А еще я хотел взять отдельный конспект, куда я записывал знания, которые могли либо выбиваться из общей программы, либо вообще не входить в эту программу. Когда я начал возвращаться с внутреннего двора и заходить в учебный корпус заднего входа, мне внезапно преградили дорогу двое мужчин в черных костюмах. Я даже не заметил, как эти два амбала неожиданно выросли передо мной, словно сотворились просто из воздуха. Но одно я понял моментально, они не сотрудники Академии. Я быстро пересекся взглядом с одним из них и попытался обойти его, но мужчина снова переградил мне путь. Твою ж, как эти люди оказались здесь, во внутреннем дворе? Чисто случайно? И, конечно же, точно так же случайно наткнулись на меня. «Именно здесь и сейчас, в это время, когда за учебным корпусом нет ни единого человека. Однозначно, это не простые люди, и появились здесь неспроста». У меня не осталось сомнений, что эти двое по мою душу, и в довершение, словно подтверждая мои догадки, переградивший мне дорогу мужчина заговорил. "Ферс неогранный?» «Да», — слегка неуверенно ответил я, — «но врать не было никакого смысла. Эти люди явно знали, кого искать». «Я буду краток. На послезавтра вам назначена встреча. Явка обязательно». «У меня другие планы», — не раздумывая ответил я. «Может быть, как-нибудь в другой раз?» Мужчина внимательно посмотрел на меня, выждав несколько секунд, после чего продолжил говорить, одновременно с этим демонстративно отодвигая пиджак, под которым была серая жилетка. Но не ее он пытался выставить на показ. На ее откосе чуть выше пуговиц виднелась какая-то эмблема знатного рода. Я точно узнал эмблему, но не сразу сообразил. Планы придется поменять. Мужчина ясно дал понять, что меня найдут, где бы я ни находился. И в этот же момент я вспомнил, где уже видел этот герб, причем множество раз. «Блин, это же род Медведевых!» «Маргарита? Твою ж!» В моей голове тут же начали проноситься мысли. А ведь я помню, что она как-то при мне разговаривала со своими родителями и вела себя немного странно. В любом случае, это плохо, что ее род обратил на меня внимание, хотя с другой стороны все закономерно. Я понимал, что подобное может произойти. «Перенести встречу я не могу?» – тяжело вздохнув, уточнил я. «Нет. Глава рода Алексей Семенович Медведев желает видеть вас именно в этот день». «Могу я уточнить, как это будет выглядеть? А мне Что мне делать?» «Вас приглашают в дом как гостя. Пока что». «Понятно. А Маргарита Медведева?» Я начал говорить, пытаясь тактично уточнить по поводу девушки, но мужчина тут же перебил меня. «Маргарита не должна ничего знать. Это в ваших же интересах. Когда придет время, до нее все доведут». «То есть это не званый ужин?» усмехнулся я, на что мужчина лишь сощурился и посмотрел на меня с неприкрытым презрением. Спустя несколько секунд он продолжил говорить. «В субботу на университетской стоянке в 11.00 вас будет ожидать наша машина». «Сядете в нее, и мы отвезем вас до места назначения». Думаю, по моему выражению лица все было понятно. Я машинально скривился. Ведь тут было сразу две проблемы. Во-первых, я не сильно-то горел желанием садиться в незнакомую машину. Мало ли, куда меня отвезут. И то, что мне показали эмблему рода Медведевых, еще ничего не значит. А во-вторых, таким образом у меня будет гораздо больше шансов раскрыть себя. Ведь Григориан строго-настрого запретил мне покидать университет в своем обличье. А я как бы проник с его советом. Все-таки это в целях моей безопасности. Да и кто знает, по какому маршруту меня повезут. Вдруг меня заметит кто-то недоброжелательный. В общем, я моментально пришел к выводу, что такой расклад меня не устраивает. «Пожалуй, я сам способен добраться до необходимого места», ответил я. «Нет», — строго ответил мужчина. «Нам приказано лично вас доставить, и мы сделаем это в любом из раскладов». «Хм». «Вот как?» – я задумался, так как мужчина явно не подбирал выражения и перешел, можно сказать, к открытому угрозам. Мне это, естественно, не нравилось. Представитель Медведевых понимал, что перед ним стоит всего лишь простолюдин, обычный уборщик, а значит, можно разговаривать, как ему вздумается. Что ж, тут он просчитался. «Это вы так думаете», – продолжил говорить я, – «а потом вам придется объясняться». Мужчина снова внимательно посмотрел на меня, словно пытался прожечь своим взглядом. «В чем ваша проблема?» – наконец-то заговорил он слегка снисходительно. «Разве так не проще?» «Нет», – спокойно ответил я. «Извините, но либо так, либо никак. Просто скажите мне адрес и во сколько надо быть там». «Ну хорошо, но это будет ваша единственная возможность. Если вы потеряете доверие, вернуть его уже вряд ли получится. Надеюсь, вы понимаете это. И также осознаете всю важность данного мероприятия. От этого будет зависеть ваше дальнейшее...» Он явно хотел сказать, судьба или жизнь, но в последний момент остановился. «Я понимаю», — кивнул я. «Так где и во сколько мне необходимо быть?» «Вот здесь записан адрес». Представитель достал из внутреннего кармана визитку и протянул ее мне. «Это на всякий случай, чтобы вы не забыли. Вас ждут к 12 дня, но я бы рекомендовал вам прибыть заранее. Я вас встречу у ворот и проведу дальше. А мне надо будет сообщить вам, что я прибыл. За это не беспокойтесь. Незамеченным вы не останетесь». Понял, хотя я был уверен, что следить за мной начнут от самого университета. Что ж, вот и посмотрим, как хорошо я научился скрываться. Алексей Семенович Медведев был человеком основательным, причем основательным во всем. Тут и тяга к монументальной мебели, и потоки в бизнесе, и даже взаимоотношения в семье. Сын обязан был пройти службу в армии империи и не просто отсидеться в штабе, а пройти путь от рядового, что роет окопы лопатой где-то в прифронтовых зонах, до интенданта, что распределяет боеприпасы по подразделениям. С дочерями он поступал точно так же. Тут тебе женская гимназия, и обязательные для высшего общества уроки. Однако к шестому ребенку в семье нашла коса на камень. Супруга Мария Алексеевна уперлась рогом, что за ней раньше не водилась. Глава рода уговаривал, ругался, угрожал, но супруга стояла на своем, а в пике их противостояния вовсе отлучала от тела. Причем делала это демонстративно. К постельной жизни Алексей Семенович тоже относился с толком, порядком и последовательностью. Много – плохо, слишком расслабляет – мало, опасно для здоровья. Как итог, глава рода пребывал в спальню супруги исключительно по вторникам. Мария Алексеевна это прекрасно знала, поэтому всю неделю одевалась откровенно, всем телом и полунамеками указывала на желание уединиться. Однако во вторник Алексей Семенович раз за разом натыкался на запертую дверь спальни супруги. Так продолжалось ровно до того момента, пока глава рода не сдался и не принял условия своей возлюбленной и не дал волю младшей дочери, от которой и так мало что зависело. Он молчал, когда она ходила в обычную школу для аристократов. Молчал, когда у нее появился жених, однако не стал молчать, когда ее дочь начали использовать и показал ей, кто ее друзья и жених на самом деле. Да, после этого был скандал с супругой, но все же он свою точку зрения отстоял, после чего пришлось соглашаться с поступлением в магический университет и всеми силами стараться не выругаться от очередного взгляда на отличительные знаки студентов-некромантов. «Тебе перестал нравиться грибной крем-суп?» Удивленно спросил мужчина, восседая за огромным массивным обеденным столом. Сейчас он удивленно смотрел на Маргариту, которая сомнением глядела в тарелку. раньше ты его очень любила. У нашего Франсуа он выходит отлично». «Нет, просто...» — смутилась девушка и взглянула на родителей, которые сидели напротив. «Сегодня больше никто не пришел на ужин, и девушка прекрасно понимала, что это скорее из-за нее. Думала, хотя бы Харитон или Екатерина будет». «Они сегодня заняты», — произнес отец и тут же получил тычок от матери в бок. После этого он тяжело вздохнул и поправился. «Я хотел сказать, что это я их занял на все выходные. Рад, что у тебя нашлось время приехать к нам хотя бы в эту субботу». «Зачем?» «Чтобы мы могли с тобой поговорить в уютной и непринужденной обстановке», — вмешалась Мария Алексеевна. Девушка подняла удивленный взгляд на маму и спросила. «Что-то случилось?» — Нет, солнышко, — вздохнула мать. — Ничего не случилось. Однако мы живем не в древние времена. Да и ты из столицы не уехала, поэтому до нас доходят слухи. — Кажется, я начинаю догадываться, — едва слышно проворчала Маргарита. — Ходят слухи, что ты завела себе любовника, — начал отец, стараясь сдерживать эмоции, но тут же снова получил тычок от супруги. — В смысле у тебя появился парень, и вы с ним в крайне тесных взаимоотношениях? «Ходят слухи, что ты собираешься привести его в род как своего жениха». Маргарита поджала губы, взглянула на мать, которая едва заметно кивнула. «Кто он?» — спросил отец. «Фирс. Фирс неогранный. Он работает уборщиком в университете». Так, «Та протянул глава Медведевых. «Он простолюдин», — добавила девушка. Так. «Та «И он один из самых смышленных и одаренных студентов, которых я видела в своей жизни», — добавила Маргарита, переводя взгляд на мать. «Это отношение к делу нет?» — начал был отец, но мать его прервала, положив свою руку на его. Скажи, солнышко, он у тебя что-то просил? Может быть, ему нужна была какая-то помощь?» «Нет», — мотнула головой девушка. «Ни разу. В основном я просила у него помощи». «Тогда, может быть, он беден, и ему иногда требуются финансы?» «Да, он беден, но на все нужды зарабатывает сам», — кивнула девушка. «Он очень любит магию». Он прошел три возвышения, чтобы поступить в университет, но, увы, не поступил. «Для простолюдина на возвышение стоит немало. Откуда у него деньги на это?» — хмуро спросил отец. Он продавал кофе. Кофейные зерна покупал у Шолоховых, а продавал мелким кафешкам, накидывая свой процент. Еще у него была кофейня, которую он продал для последнего возвышения. «Он спустил все деньги, чтобы пройти возвышение?» — уточнила женщина. «Да, он немного повернут на магии», — кивнула Маргарита целью «Целеустремленный», — с нажимом произнесла Мария Алексеевна, взглянув на супруга. «Что ты от него хочешь?» — немного помолчав, спросил глава рода. «Он оборщик, Что он тебе может дать?» Девушка задумчиво посмотрела в тарелку. Взяв небольшую мисочку с гренками, она высыпала их в суп, после чего начала говорить. «Я тоже об этом думала. Поначалу я хотела его использовать», — призналась Маргарита. «Использовать его для того, чтобы забыть Людвига». «Все-таки он не вышел из твоего сердца», — тяжело вздохнув, произнесла Мария Алексеевна. «Я думала, что если сделаю что-то гадкое и неприятное, то мне будет неприятно вспоминать о нем», — кивнула девушка. «Я была готова к этому поступку». Отец невольно поджал губы и сжал кулаки. «Но Фирсон сумел меня убедить, что лучше поступить по-другому», — девушка усмехнулась и взглянула на мать. «Знаешь, он предложил вместо гадка сделать тепло». Глава рода нахмурился, а мать слегка улыбнулась. «Тогда на первом свидании он просто меня обнимал, по-честному, без намеков и даже... Мы даже целоваться начали не сразу», — призналась Маргарита. «Знаешь, пап, мне впервые, со времен, как ты мне показал все про Людвига, захотелось, чтобы кто-то был рядом», — девушка взглянула в глаза отцу и произнесла. «Я знаю, что он простолюдин. Я прекрасно представляю, что у нас нет будущего, но...» Девушка умолкла и секунды три, не отводя взгляда, с улыбкой смотрела в глаза отцу. «Пап, я счастлива». Сидевший с прямой спиной, напряжённый Медведев слегка обмяк. Я по-настоящему счастлива рядом с ним. Я знаю, что он никогда не будет моим мужем, а у наших отношений, скорее всего, нет будущего. Но тут дочь посмотрела на мать. Можно я побуду счастливой? Женщина с добрую улыбкой кивнула и взглянула на Алексея Семёновича. Что думаешь, дорогой? Можно ей немного счастья? Медведев отвел взгляд, тяжело вздохнул и спросил: Между вами было что-то помимо поцелуев? — Дорогой! — Это важно. Было или нет? — Нет, — мотнула головой девушка и добавила. — Пока нет. — Беременность неприемлема, — хмуро пробасил отец. Он намекает на это. Мать спокойно сняла колечко с пальца и положила на стол перед Маргаритой, чтобы предотвратить случайности. — И еще кое-что, — кивнул Алексей Семенович. — Если он разобьет тебе сердце, я разобью ему голову. — Дорогой! — толкнула его локтем Мария Алексеевна. — Это мое слово. Отрезал Медведев и пододвинул к себе тарелку. «Или так, или никак». Тут его взгляд замер, и он осторожно покосился на свой перстень. Символ рода в виде медведя на нем был зеленого цвета. Глава рода выпрямился и громко произнес. «Интересно, почему этот Фирс пренебрег статусом гостя?» «Я оказался прав. За мной точно следили». Точнее, пытались следить, причем люди Медведева даже не скрывались, и их машина явно выделялась среди всех. В этот момент я понял, что принял правильное решение, когда отказался ехать с ними на одной машине. Но какое же было лицо у того самого представителя Медведевых, который разговаривал со мной в академии? «Ведь мне пришлось несколько минут простоять у закрытых ворот поместья Медведевых, чтобы меня заметили, и этот представитель лично успел прибыть и встретить меня для сопровождения. А ведь он утверждал, что я не останусь незамеченным». И с каким же гонором он это говорил? «Эх, запечатлеть бы его вытянутую физиономию на фото. Ну да ладно». Сразу же после этого меня проверили на наличие опасных предметов и артефактов, а после без промедления провели в какое-то помещение». Оно находилось в конце одного из коридоров поместья на втором этаже. И вот я уже на протяжении сорока минут просто сижу и жду. Из примечательного. В этом помещении не было даже окон. Только одна дверь. Для входа и выхода. А также стоял стол и два стула. Вообще это больше было похоже на некую допросную, но меня в очередной раз заверили, что я гость, и попросили подождать здесь неопределенное количество времени». Единственное, на что я мог смотреть, это на стол или на дверь. И что-то мне подсказывает, что дверь, скорее всего, заперта. А даже если и нет, то за ней явно внимательно наблюдают. Вздохнув, я решил немного потренироваться в глубоком взоре, чтобы не терять понапрасну времени. А спустя еще 30 минут я решился попробовать кое-что другое. Честно говоря, даже несмотря на то, что я прекрасно понимал, где нахожусь, все-таки это дом Маргариты, меня все равно не покидало тревожное чувство. Ведь и непонятно, что именно задумал глава рода Медведевых и кого он вообще во мне видит. Простого работяга-уборщика или же преграду для его репутации. Некую ошибку его дочери, которую необходимо устранить. Легко и просто. Поэтому я решил подстраховаться и попробовать использовать заклинания прослушки в разных направлениях. Не то чтобы я хотел узнать чьи-либо секреты, но просто меня беспокоило, где именно я нахожусь и что вокруг меня происходит. Сперва я поставил заклинание сразу за дверью, как ожидалось, ничего там не услышал, иначе бы, скорее всего, я и без прослушки слышал бы чужие голоса, а в коридоре было тихо. После этого я принялся постепенно изучать коридор, устанавливая заклинание по памяти, и в конце концов дошел до одного из помещений, которое находилось через пролёт. Расстояние было достаточно большим, но я пользовался прослушкой подальше, бывало дело, однако в этот раз произошло нечто странное. Как только я воспроизвел заклинание, услышал необычное шипение, словно помехи, а потом резко мое заклинание будто бы схлопнулось. «Хм, странно», — пробормотал я и повторил свою попытку. Результат оказался таким же. «Да что за фигня?» В итоге я решил создать одновременно сразу три заклинания. Снова неудачно. «Неужели все дело в расстоянии?» Да быть такого не может. Я ведь пока тренировался, просто для эксперимента создавал прослушку чуть ли не в два раза дальше. В итоге я сразу применил одновременно 10, потом 20, а потом и 30 штук заклинаний. Только после этого мне удалось добиться необходимого результата, и я наконец-то услышал чужие голоса. Но один из них я сразу же смог узнать. Маргарита. А вот потом, спустя несколько секунд тишины, раздался мужской голос, который задал очень странный вопрос. У меня сразу же создалось ощущение, что этот вопрос был адресован именно мне. Интересно, почему этот Фирс пренебрег статусом гостя? В этот же момент по моим рукам пробежали мурашки. «Твою мать!» – пробормотал я и тут же вырубил все прослушки, которые остались действующими. «Что-то не то. Неужели меня спалили?» На душе появилось тревожное чувство. Я не знал, куда себя деть и решил попробовать открыть дверь, чтобы выйти в коридор. Однако в этот же момент внутрь помещения вошел тот самый представитель Медведевых, с которым я уже общался, и мы чуть ли не столкнулись с ним лбами. «Куда-то собрались, молодой человек», — проговорил он, слегка соощурившись. «Нет, просто решил немного осмотреться». «Не стоит», — не задумываясь, ответил он. «Почему? Я разве не могу покинуть помещение, если пожелаю?» «Нет», — довольно резко ответил мужчина. «Уже не можете». Фирс вздрогнул, когда дверь открылась, и внутрь быстрым и уверенным шагом зашел Медведев. Он быстро осмотрел комнату, а затем взял стул и поставил его напротив него. Усевшись, он подался вперед и уперся внимательным взглядом в молодого парня, который, стушевавшись, сидел на кровати. «Итак», — произнес Алексей Семенович, смотря на парня, — «кто ты такой, Фирс Неогранный?» «Смотря в каком плане вы спрашиваете», — осторожно ответил тот. «Для начала я хочу узнать, кто ты и откуда взял деньги на возвышение. Сколько ты их прошел и с какой целью? Сказку про кофе можешь оставить для моей дочери». Фирс сглотнул и с осторожностью ответил. «Другой версии у меня нет». Плохо подготовился». «Нет, просто...» Тут парень смутился и пожал плечами. «Зачем врать о том, что действительно правда? Вы... вы можете связаться с Шолоховыми, я покупал у них кофе, сбывал в мелких кафешках, а еще им же продал свою единственную кафешку». «Свяжусь, не переживай», — кивнул Медведев. «Как оказался в университете? Почему уборщик?» «Ну, я... я несколько раз поступал, и последний раз, после последнего набора, я не поверил, что будет еще один, а мне уже девятнадцать. В общем, я, когда понял, что не прошел, то решил, что надо с этим что-то делать. И я поехал в университет. Понятное дело, что меня никто не зачислил, но хотя бы взяли уборщиком. И... «А теперь я ищу и на полставки лаборанта на кафедре артефакторики», — кивнул Фирс. «Если ты долго чем-то занимаешься и крутишься в этой среде, то рано или поздно у тебя начинается что-то получаться». «Вот и у меня кое-что получается, и артефакторику я неплохо понимаю». «Так хорошо понимаю, что притащился до артефакта для прослушки?» «У меня нет артефакта», — мотнул головой парень. «Если это не артефакт, то ты знаешь заклинание прослушки», — насупился глава рода. «Причем не абы какого, а минимум третьего порядка. Другие в этом доме просто не сработают». «Ну, мне попадались на глаза заклинания», — осторожно произнес Фирас. «А тут меня вызвали ваши люди, мне стало немного страшно и выходить нельзя. Это выглядит как заключение, вот я и решил разобраться, что происходит». «Ты в гостях решил активировать заклинание прослушки?» — приподнял одну бровь Алексей Семенович. «Поначалу это выглядело как красивая тюрьма, а не ваш дом» буркнул Фирс. «Да и куда меня привезли? Я не видел». «Только когда создал заклинание, примерно начал представлять объем здания и что находится внутри». «Допустим», — немного смягчился Медведев. «Однако уборщик с заклинанием прослушки третьего порядка наводит на определенные мысли». «Какие мысли?» «На мысли о том, что твоя смерть должна быть максимально тихой. Мысли о том, что труп лучше будет разделить и утопить в разных частях местной речки. Знаешь, почему это только мысли?» «Почему?» «Потому что у тебя хватило навыков охмурить мою младшую дочь», — глядя в глаза парню, произнес он. «Только поэтому смерть будет тихой и безболезненной». «Но я ведь ничего не сделал», — взволнованно произнес Фирс. «А мне прикажешь подождать, пока ты подставишь орота Медведевых, используешь мою дочь, проникнешь в рот или просто станешь кротом. Кто бы тебя ни учил, он хорош в технической части, но в плане легенды он редкостный идиот». «Нет никакой легенды, я всю свою жизнь учился сам», — сглотнув ком, произнес Фирс. «Расскажешь моему начальнику безопасности», — хмыкнул Алексей Семенович и потянулся рукой к перстню на пальце, но, опустив взгляд, замер. Медведь, изображение которого находилось на перстне, уселся на пятую точку, уставился на хозяина и окрасился в золотой цвет. Глава рода, приоткрыв рот, поднял взгляд на Фирса. Тот тоже имел удивленное выражение лица и пялился на монетку, которую вытащил из внутреннего кармана. «Вы?» — начал было парень. «Такое не обсуждается», — отрезал Медведев. Он внимательно посмотрел на перстень, затем снова на монетку в руке парня, которая едва заметно светилась теплым желтым светом. «Не показывай никому ее», — добавил мужчина и оглядел комнату. Накладка вышла. «Так и мне?» «Через пару часов тебя отвезут обратно», — отрезал Алексей Семенович. «О том, что ты тут был, лучше никому не говорить. Все понятно?» «Да», — растерянно ответил Фирс, пряча монету обратно. «Последний вопрос. Кто учил?» «Никто. Я просто одаренный уборщик университета», — ответил парень, поднимаясь с кровати. «Просто умею немного побольше». Медведев хмыкнул, еще раз оглядел парня с ног до головы и произнес. «Немного это заклинание прослушки третьего порядка. Что же, рад, что мы на одной стороне». «Третьего порядка?» — удивлённо переспросил Фирас. Да, иначе бы ты защиту малого обеденного зала бы не взломал. — Я использовал стандартное учебное заклинание, — осторожно произнёс парень. — Ты хочешь сказать, что взломал защиту всего одним простым учебным заклинанием? — Да, в смысле нет, их было тридцать. — Тридцать чего? — Мне пришлось сделать тридцать заклинаний одновременно, чтобы всё сработало, и никакой защиты я не заметил. Алексей Семёнович ещё раз оглядел парня, а затем, не прощаясь, дошёл до выхода из комнаты, Взялся за ручку, но тут же замер. Секунды три он думал, но затем все же произнес. «Маргарита, если ты разобьешь ей сердце, я покалечу тебя. Покалечу так, как не калечил ни одного моего врага. Ты будешь умирать в моках. Понял?» «Понял», — отозвался Фирс за его спиной. «Хорошо. Тогда удачи в нашем общем деле».